И затем они отдали мне мои товары, и я увидел, что мое имя написано на них, и из них ничего не пропало. И я развернул товары, и вынул кое-что прекрасное и дорогое ценой, и матросы корабля снесли это за мной и принесли к царю как подарок. Я осведомил царя о том, что это... Тот корабль, на котором я был, И рассказал, что мои товары пришли ко мне В целости и полностью, И что этот подарок взят из них. И царь удивился этому до крайней степени, И ему стала ясна моя правдивость Во всем, что я говорил. И царь сильно полюбил меня И оказал мне большое уважение и он подарил мне много вещей взамен моего подарка. И затем я продал мои тюки и те товары, которые были со мной, и получил большую прибыль. Я купил в этом городе товары, вещи и припасы, и когда купцы с корабля захотели отправиться в путь, я погрузил все, что у меня было на корабль, и, войдя к царю, поблагодарил его за его милость и благодеяние и попросил у него позволения отправиться в мою страну к родным. И царь простился со мной и подарил мне, когда я уезжал, много добра из товаров этого города. И я простился с ним и взошел на корабль, и мы отправились с изволения Аллаха Великого. И служило нам счастье и помогала нам судьба, и мы ехали ночью и днем, пока благополучно не прибыли в город Басру. И мы высадились в этом городе и пробыли там недолгое время, и я радовался моему спасению и возвращению в мою страну».